Часть третья. В маленькой но чистой квартире, соблазнительно уютной и светлой, сидела в кресле ушедшего под форты мужа маленькая госпожа Сирис. Опишем наружность ее, которая понравилась Калиостро: чистый правильный лоб, мягкий профиль, темно русые волосы, нежный рот и все нежное. Взгляд ее темных глаз был важный, милостивый и светилось в нем порядочно некой хорошей глупости, что извинительно, так как юной женщине этой было всего двадцать лет. Глаза ее были вчера заплаканы, а сегодня остались в них следы слез, тяжесть ресниц. Госпожа Сирис занималась вот каким делом. Она читала роман, судьба героев которого напоминала ее судьбу. В этом романе Альберт Вуасси тоже ушел на войну, и у него тоже была жена. Разумеется, госпожа Сирис сделала эту жену собой, а господина Вуасси господином Сирис. В процессе чтения вздумалось ей загадать следующее. Если в благополучно вернется, то и Сарис благополучно вернется. А если в Оси не благополучно вернется, то и Сарис последует его примеру. С пылкостью свойственной любви и молодости, госпожа Сарис тотчас же уверовала в гадание и гадала уже триста пятнадцатую страницу, как вдруг, перевернув ее, увидела карандашную надпись, выведенную чем-то на переплете. Дико и некультурно вырывать страницы, на это способен только немец. Стыдитесь, неизвестный вырыванец. Увы, последние страницы были вырваны. А госпожа Сириса не подозревала этого. Гадание таким образом кончалось на следующих словах. Шатаясь от усталости, Альберт Вуаси обнажил палаш и кинулся к по... Дальше шла вышеупомянутая справедливая надпись. Госпожа Сырис топнула обеими ножками и едва не заплакала. Что произошло с Вуаси? И к чему кинулся он? Какому такому по? Если это пороховой погреб, от Вуаси мало чего осталось. Если по лку, то он тоже не выстоял один против сотен людей. Если по гибели, то каждый понимает, что это значит, и не следовало писать такой глупый роман. Видя огорчение госпожи Сырис, колес стоя на вершине Армуна, мыслью приказал явиться новому взводу сиферотов. То были Бина – сефирот разумного действия, Хесет – сефирот сострадания и Нетцах – стойкость победы. С их сыпался свет, их глаза заботливо смотрели на Калиостро, повиновались которому они охотно и без капризов. «Я думаю, – сказал Калиостро, – я думаю нечто, что должно быть исполнено. Моя мысль – мое приказание». точи же сефироты прониклись его желаниями и скрылись. Бина исчезая, усмехнулся. Ему нравилось интересное поручение. В мгновение столь быстрое, что оно не было даже временем, он принял вид Альберта Вуаси и явился перед госпожой Сирис, которая к этому моменту была лишена колиостра способности изумляться на время визита Бины. Ее состояние допускало теперь незаметно для нее самой принимать как должное все, что бы она не увидела. — Здравствуйте, госпожа Сирис, — сказал Вуаси Бина, оправляя гусарский ментик. «Следнему неприятельскому солдату». «Господин Вуаси», — строго заявила госпожа Сарис. «Вы исчезли с 315-й страницы, хотя должны были знать, что я гадаю на вас. Вы исчезли, оставив это страшное по...» «Так», — сказал Вуаси — «я кинулся к последнему неприятельскому солдату и взял его в плен». «Так ли, господин Вуаси?» «Да, это так. Поверьте мне, лучше знать, ведь я герой того романа, что лежит на вашем столе». Впоследствии, когда вам попадет в руки второй целый экземпляр этой книги, вы почувствуете ко мне полное доверие. Значит, вы благополучно вернулись? Чрезвычайно благополучно. Настолько благополучно, что советовал бы некоторым дамам гадать на мою особу в известных целях. Госпожа Сырис покраснела и стала кашлять. Она покашлялась минуту не более, но так выразительно, что Бенаву Вуаси счел долгом помочь ей. Господин Сырис, конечно, здоров, сказал он. Он вернется. «Вы думаете?» «Я знаю это», — ему выражила очаровательная бабушка будущих своих внуков. Госпожа Сырис в виде благодарности заинтересовалась положением самого Вуаси. «Так вы, значит, женились на мадмуазель Шеврес?» «Как полагается». «По любви?» «Да». «И были и хорошим мужем?» «Сударыня», — возразил Вуаси Бина. «Автор в противном бы случае не сел бы писать роман». Госпожа Сырис растроганно протянула ему руку. Но окончился срок Сефирота. Материя, коей был облечен, он распалась в ничто, и рука женщины встретила пустоту и вернулась изумление. — Что это? — сказала она, вздрагивая. — Я, кажется, слишком много думал об этом романе. С кем говорила я? — Ах, тоска, тоска! Был здесь господин Вуаси или нет? Если он был, то уход его не совсем вежлив. Она томилась, и тут начал работать Хесет, коему поручено было рассмешить госпожу Сарис, это во-первых, и внушить ей радостную уверенность, во-вторых. Сефирот живил фотографию господина сирис стоявшую на каменной доске. Как только взгляд госпожи сирис упал на этот портрет, с ним произошли поразительные странные вещи. Левая рука ловко закрутила черный молодой ус, один глаз комически подмигнул, а другой стал вращаться непостижимым, но совершенно небезобразным образом. И Госпожа Сэрис окаменела от удивления. А глаз все подмигивал, ус все топорщился, и было это так нежно и смешно, что госпожа Сэрис, не выдержав, расхохоталась. Это выдобивался добивался их точно же он проник в доступное в эту минуту сердце женщины, и радостная уверенность была с ней. Конечно, она долго протирала глаза, когда портрет успокоился, но это ничего не сказала ей. Она бессильно была решить, было то, что было, или же было то, чего не было. Так гениальный Калиостро распорядился ее сознанием.